Глава 38. От запаха хрустящего домашнего хлеба рот помелы наполнился слюной. Продавщица завернула два батона и аккуратно уложила их в корзинку помелы. Помела протянула ей купюру и пожелала удачного дня. Субботний утренний фермерский рынок в Сент-Марнаме набирал все большую популярность. Помела протиснулась мимо детской коляски и направилась к молочному прилавку. Две пачки масла и кусок твердого чеддера. Пока помощник заворачивал сыр, Помела взглянула на лавку с вареньем. Муж доктора Джа предлагал молодой рыжеволосой женщине две банки крыжовенного варенья. Он упаковал их в маленький пакет, вышел из-за прилавка и положил женщине в рюкзак. Памела заметила, что при этом он коснулся ее руки. Помела быстро отдала деньги продавцу молочных продуктов и двинулась к лавке с вареньем. Доброе утро, Эдвард! поздоровалась она, приближаясь. Он отшатнулся от женщины. Самое виноватое движение, какое она когда-либо видела. «Чудесный денёк!» — сказала она, и он вяло помахал ей в ответ. Сегодня она точно ничего у него не купит. Октябрьское солнце успело растопить утренний иней. Небо сияло голубизной, и Памела, наслаждаясь теплом солнечного света, решила вернуться домой по тропе вдоль реки. На дорожке уже появились люди, хозяева выгуливали собак, мимо проезжали велосипедисты, но её это не беспокоило. Ей нравилось на них смотреть, и, приближаясь к хадле, она ненадолго присела на скамейку, чтобы понаблюдать за грибцами, двигавшимися вверх по течению. После короткого отдыха она продолжила путь к церкви святого Стефана. Повернув от реки к Нижней улице, она прошла вдоль ограды кладбища, стараясь смотреть прямо перед собой, а не в сторону, на остров сгоревшего здания. И не могла не увидеть яркий, синий с жёлтым полицейский знак. «Ищем очевидцев. Поможете нам?» Ниже — просьба поделиться любой информацией, касающейся недавнего пожара, и номер телефона, и заверения в строгой конфиденциальности разговора. «Вы были поблизости? У вас есть записи с видеорегистратора?» Она не знала, что такое видеорегистратор. Она пошла дальше и остановилась возле главных церковных ворот. Огляделась. Вокруг ни души. Свет в церкви не горел, а на парковке не было ни одной машины. Она редко заходила в церковь святого Стефана. Хоть и небольшая, но красивая. Помэла уже и забыла, насколько красивая. Она представила себе, как на часовне звонят колокола, а гости собираются в цветущем саду. Вот здесь они с Томасом позировали фотографу в день свадьбы. Такой счастливый день, самый счастливый в её жизни. Она шла к кладбищу. Подойдя к воротам, оглядела церковную территорию и убедилась, что никого нет. Затем посмотрела на дом викария. Кажется, заметила в боковом окне какое-то движение. Она сделала шаг назад. Вдруг со стороны рощи просигналила машина, ехавшая из Сент-Марнома. Помало дёрнулась вперёд, быстро толкнула калитку и оказалась на кладбище. Уверенная, что она здесь одна, она шла между могилами. Когда она была здесь в последний раз? Она не помнила. Узнавала некоторые высеченные на камне имена, и думала об этих людях, с которыми на протяжении многих лет встречалась в хадле. По извилистой тропинке добрела до дальней части кладбища, где её внимание привлёк куст астролиста с тёмно-зелёными листьями и ярко-оранжевыми ягодами. Она хотела подойти к нему поближе, когда, подняв глаза к дому викария, заметила, что кто-то следит за ней из окна второго этажа. Помола вздрогнула, развернулась и поспешно покинула кладбище.